77 Шум бумаги. «Они здесь!» — Фич высунулся из грузовика. «Гризамент! Он идет!» «Ты готов?» — спросил Билли. «Они идут!» — кричал Фич. Воздух улицы наполнился бумагой. Она исследовала полисадники. Налетела на грузовик, таращаясь глазами кляксами. «Что бы вы там ни делали, предлагаю поторопиться», — сказала Коллинсвуд. Саймон подошел к аквариуму Кракена и положил на него руки, закрыл глаза. По фасадам домов двигались фары. Раздался знакомый покалывающий звук, перелив блесток. Звук колебался, и аквариума вдруг не стало. Из дома раздался рокот. Из почтовой щели пролилась отрыжка воды. Уже не опираясь на аквариум, Саймон упал на колени. «Большой!» – пробормотал он поднял взгляд и улыбнулся. Его призрак взвыл. Кракен был в посольстве моря. Билли, Саймон и Сайро уставились друг на друга. «Мы что?» спросила Сайро. «Готово», сказал Билли. «Охренительно поздравляю!» сказала Коллинсвуд. «Теперь будете так, вашу мать любезной, пройти в тюряжку?» «Он в безопасности», сказал Билли. Вокруг бесилась и бесилась бумага. Машины подъехали ближе и остановились. Бумага сердито заколотилась о присутствующих, сворачиваясь в ракеты. Пол выставил грудь, словно это он, а не картина на его спине был врагом чернил. Билли услышал знакомый голос. Откуда-то кричала «Черт возьми, Берн!», подойдя и увидев пустой грузовик. «Нам пора», — сказал он. Коллинсвуд увидела колонну последних войск Гризамента. Казалось, она взвешивала варианты. Другой офицер сбежал. «Ах ты, хитрожопая скотина!» — крикнула она ему в спину. ткнула воздух в его направлении, и его ноги заплелись, и он упал так, что мог бы сломать нос, но она отвернулась, а он встал на ноги и побежал дальше. Она отпустила. «Тебе выпала возможность арестовать Гриза, если хочешь, Коллинсвуд», — сказал Билли. «Рада?» «Вообще-то даже очень да, братец. Но не то, чтобы она сдвинулась с места. Сайра медлила. Саймон помогал Фичу забраться в грузовик. «Убираемся отсюда», — сказал Билли. Мардж и Пол тоже заспешили внутрь, пока авангард бумажек приставал к нему в привратной привычной вражде, принимая его за украшение. Билли, Сайра и даже Коллинсвуд безмолвно направились к грузовику, но опоздали. Берн была близко, и она направляла две машины оружейных фермеров к большому транспорту. «Черт!» — сказала Сайра, оценив расстояние. На миг поймала взгляд Билли. Он чуть заметно кивнул, и она махнула грузовику отправляться. Тот соскочил с бордюра, хлопая задними дверями, пока из них все еще свисали изумленный Лондон Мант и Мардж. Она протестующе кричала из-за оставшихся. Но вот грузовик скрылся, свернул, пропал. Саймон завопил, вскинув руки, как ребенок. Билли схватил его и потащил в сторону. Сайра мяла рядом с ним стену и сделала замшелую обветренную калитку. Они убрались с глаз долой. Присели за оградой дома моря и крались, пока команда Берны и Гризамента подъезжала ближе и готовились рассыпаться на улицах, стоит злой бумаги свернуть к ним. «Они наверняка охренели от злости», — сказал Билли. «Хорошие у тебя приятели», — сказала Коллинсвуд. «Они уехали без нас», — сказал Саймон так громко, что Билли зажал ему рот. «У них не было выбора», — ответила Сайра. «Это я им велела. Я их найду». Они услышали громкий удар. Стена слабо сотрясалась. «Какого черта?» — спросила Сайра, переглянулась с Билли. Звук раздался снова. «О боже!» — сказала Сайра. «Он же не настолько тупой, чтобы... море?» Посмеет ли он? Они подкрались к углу и выглянули. Суши никогда не одолеть море. Как продемонстрировал своей восхищенной Свите Кнуд, волны неумолимы. Примечание. Предание о короле Кнуде Великом, XII век, который поставил свой трон на берегу и приказал волнам остановиться, а когда они отказались, объяснил подданным, что они не подвластны земной власти. Конец примечания. Даже Тату, несмотря на конфуз, додумался уйти от этой конфронтации. Это просто неизбежное правило. Но Гризамент явился переписать правила перечеркнуть предсказания на стене, переписать правила, переработать чертежи с помощью чернил из самого океана. Остановится ли он сейчас? Ему была нужна только эта ночь. Вот почему, заглянув за кирпичную стену, Билли увидел, как в нетерпении буровится бумага, увидел, как Берн бережно несет большую бутыль с боссом, увидел оружейных фермеров на страже и как их коллеги колотят и колотят, как бандиты или полиция во входную дверь. Будучи редутом океана в Лондоне, этот дом был окружен таласическими фишками. Но отчасти оборона основывалась на уверенности, что она никогда не пригодится. А теперь атаку подкрепило неотступное сфокусированное волшебное внимание Гризамента. Берн прыснула им из кухонной спринцовки в механизм замка на петли. В одном шаге от своего становления он транжирил свою сущность налево и направо. Он писал слабеющие заклинания внутри скважины «Новый напор сапогами». «Нет, нет», — сказал Билли, изо всех своих сил стараясь что-нибудь придумать, набросать план. Но вот оружейный фермер выступил и вломил сапогом в дверь, и она распахнулась. Распахнулась наружу и отбросил его, а за ней налетел поршень воды, гигантский соленый кулак. Морская волна взорвалась в жухлом палисаднике, сшибая, как кегли собравшихся нападавших. Окна на всех этажах дома провалились внутрь. Море скользнуло на дорогу, потащив своих обитателей. Скучились водоросли. Выволокло на улицу и на погибель фауну. Меж голых деревьев скорбно поддергивались медузы, миксины, жирные глубоководные существа. Слепая акула размером с человека раздевала бледные челюсти, безнадежно кусая машину. В соседних домах закричали люди. Оружейные фермеры поднялись на ноги, распинали рыбу, повыдергивали коряги и водоросли из промокших костюмов. Берн зашла внутрь с чернилами. «Что делать? Что делать?» — говорил Саймон. «Что делать?» — рухнул на колени. «Убирай его оттуда», — сказал Билли. «Пошли куда угодно», — Саймон закрыл глаза. «Я не могу, я... Его сдвинули». «Координаты ни к черту, я не могу прицелиться!» «Ваши ведь скоро будут здесь?» — обратилась Коллингсвуд «И какого хрена они сделают?» — торопливо спросила та. «Что делать?» — сказала Сайра. Благодаря выпитой библиотеке Гризамент знал физиологию Кракена. Берн достаточно про-антисмертить плоть к жизни настолько, чтобы вытянуть реакцию страха ради сепийного облака. «Это все, что ему нужно», — думал Билли. «Сайра», — сказал Билли спокойно, — «за мной». «Бэрон», — говорила Коллинсвуд в телефон, — «Бэрон, тащи всех!» Она сердито жестикулировала в знаке «Погодите вы», но не помешала Билли, когда он полез по заднему фасаду, помогая Сайре за собой. Билли окинул взглядом сверху сад, замусоренный хламом и обломками дома. «Давай нас внутрь», — сказал он Сайре. Она надавила на заднюю стену, лепила кирпичи, сжимала до плоскости и прозрачности, создавая окно. Когда топ поблекла до прозрачности стекла, они увидели за пленкой подводной слизи маленькую ванную. Сайра открыла проделанное окно. Она дрожала не просто от холода, она тряслась всем телом. Сайра приготовилась залезть, но заколебалась. «Да твою мать!» — сказала внизу Коллинсвуд и захлопнула телефон. Покачала головой, как из-за несмешной шутки друга. Раскинула руки и поднялась. Не скакнула, а резко и изящно вознеслась на невозможные три метра или больше, приземлившись на выступе рядом с Сайрой и Билли. Билли и Сайра уставились на нее. «Ты!» — сказала Коллинсвуд Сайре. «Слабачка, слазь и держи за ручку слабака! Ты, — сказала она Билли, — лезь и говори, что к чему!» Внутри стоял дубак. Вонь ошеломляла. Рыба и гниль. Они оказались в типичной лондонской ванной. Короткая ванна с душем, раковина и туалет, маленький комод. Поверхности были из белого кафеля под слоями серого ила, зеленой флоры, губок и анемонов, на внезапном воздухе, превратившихся в комки. Пол дюймовым слоем покрывала вода с организмами, некоторые были еще слегка живы. У двери лежала малорослая рыба-луна, большущая, абсурдная штуковина, дохлая и чахлая. Ванну переполняла паникующая стайка рыбы. Что-то плескалось в туалетной чаше. Лазутчики прижали ладони к носам. Дальше по коридору мебель перекосила завалом рыбных тел. Яркие краски пелагических видов, серые и прозрачные причуды пучин в курганах гекатомб. Существа с верхних этажей, где давление мягче, и воду освещают потолочные окна. Раздавались громкие приказы. Билли двинулся через бьющиеся тела. Ухватился за перила оплетенные ламинарии. Внизу из кухни в гостиную вела дверь с углами, сглаженным морем. Пол усеивала битая посуда. В раковине трепыхался осьминог. Билли видел его, но не чувствовал родства. Из соседней комнаты слышались приглушенные звуки. «Их там дофига», — сказала Коллинсвуд. «Надо туда попасть», — прошептал Билли. Они уставились друг на друга. «Надо», — она задумчиво цыкнула. «Дай секундочку, Билли» сказала она. «Ладненько. Уяснил?» «Что ты?» начал он. Коллинсвуд подняла бровь. Билли кивнул, приготовил пистолет, взятый у Дейна. «Если я все поняла правильно, разлей его», сказала она. «Уяснил Билли, не будь неудачником всю жизнь». Коллинсвуд поджала губу и выбросила пальцами знак, что-то родом из музыкального клипа. «Истсайт», сказала она. Коллинсвуд Вышла в коридор главной двери в гостиную. Он услышал, как она что-то делает. Какая-то фишка, какой-то шум, какой-то неестественный удар. Услышал, как раскрывается дверь, переполох. «Не пускайте их!» Голосом Берн топот ног Колинсвуд к двери и на выход. Били, вышиб ногой другой, прогнивший вход с оружием, на изготовку.